7 ноября 1978 года. Пятигорск. Красный день календаря. Пятигорск. Мы будем жить в общежитии музыкально-педагогического техникума. Была в СССР такая практика. Педагоги планировали многодневные экскурсии, подавали заявки, а местные рано подбирали им варианты. Ну и обеспечивали кроватями, матрасами и прочим необходимым. Вот и здесь студенты разъехались на каникулы, и нас принимает женщина за очи ее дочка. Ей 20 лет. Она выпускница этого техникума и ведет здесь занятия по классу народных инструментов. Зовут ее Марьяна. Размещение, завтрак, местная столовка работает, покормили нас вполне сносно. Пару часиков отдохнуть, привести себя в порядок и вперед. На экскурсию по Пятигорску Галина полна радужных ожиданий. Сначала небольшая прогулка по улицам, потом место дуэли Лермонтова, провал в галерею минеральных источников, словом, типичный набор туристических достопримечательностей. У руля Женька, меня вполне устраивает роль пассивного наблюдателя, тем более что в прошлый раз большую часть экскурсии я пропустил. Почему Об этом позже. Чтобы увидеть целиком величественную панораму кавказских минеральных вод, надо подняться на гору Бештау, рассказывала женщина-экскурсовод. На вершину не проведено канатных дорог, нет возможности заехать на автобусе, и попасть туда можно только пешком. Троп ведущих к вершине несколько, та, что ближе всего к нам, начинается от железнодорожной станции. Это 580 м на уровне моря. Подъём несложный, перепад высот всего 200 м. На пересечении дрог находится балка Гримучка. С правой стороны бьёт замечательный родник. А мы туда сходим? спрашивает кто-то из наших. Это Мяша, Лёшка-мянник. Вот же неугомонный. Нет, отвечает вместо экскурсоводчи Галина. «У нас и так мало времени. Сегодня надо осмотреть Пятигорск, а завтра с утра едем на автобусах в Кисловодск». «У-у-у-у!» – разочарованно протянул Мяша. Женька своё огорчение постарался скрыть, хотя и рассчитывал на другой ответ. А впрочем, что если сбежать с экскурсии и подняться на гору самому? Вернее, самим. Аст, конечно, не откажется от такой прогулки. Здорово получится». Пока одноклассники будут слушать эту унылую тётку, они сделают то, что остальным недоступно. Заберутся на гору и увидят оттуда кавказский хребет. А что? Отличная мысль. Тем более, что смыться не составит никакого труда, ведь улицы по случаю празднования дня Октябрьской революции забиты народом. Если что, можно будет потом сказать, что случайно отбились от экскурсии и заблудились. Серёк, надо поговорить. Женька теребит приятеля за рукав и тут привычный толчок изнутри. Голос второго сочащийся ядом. Так, так, так. Я правильно понял, что кое-кто собрался внести поправки в программу экскурсии? Ну и как долго думал? Нет, ну надо же. Вроде столько событий, не предусмотренных прежней версией моей биографии, таких, которые должны полностью перевернуть сознание юного альтер-эго. Вот подишь ты. Отлично помню, как Чудинина в этом месте и в точно такой же ситуации я подкинул осту подобную же идею и встретил полнейшее одобрение. Сказано сделано, и мы, воспользовавшись суетой и неразберихой, экскурсия пересекла центральную улицу, забитую демонстрантами, отрвались от своих и за 3-4 часа добрались по указанной экскурсовочной тропе до Малой Тау, скалистой самой низкой вершины горы, а вернувшись в город, умудрились даже встретить группу, когда они только ещё возвращаются в общагу. Разумеется, отсутствие наше не осталось незамеченным. Обе учительницы тихо сходили по этому случаю с ума. И тогда мы, не скрывая гордости, признались, где были. На завтра был Кисловодск. Причем весь день мы взахлеб рассказывали одноклассникам о восхождении. Галина демонстративно не замечала нас, особенно меня. Ясно ведь, кто заводила... На третий заключительный день были запланированы прогулки по Пятигорску группами поменьше в сопровождении наших классных местных замучихи и марьяны. И вот накануне я набрался решимости и попросил позволить нам с Астам вместо прогулки с утра пораньше снова подняться на Бештау, на другую, главную вершину, благо маршрут нам частично известен. По-моему, классная обалдела от такого нахальства, но согласилась и даже позволила нам взять с собой Меладу, та да весь день сетла, что мы не позвали ее с собой в прошлый раз. Вот так-то тезка, сам подумай, стоит ли овчинка в выделке, если можно добиться того же самого, но без скандала, нервотрепки и испорченных отношений? Женька мысленно вздыхает, ну, раз второй говорит, «Так да ладно, подождём». Аст тем временем обернулся, хотя он уже отпустил его рукав. «Ну чего?» – говорит он недовольно. «Слушать мешаешь, интересно же?» «Раз интересно, пусть слушает. Так, ерунда, потом скажу». «Интересно, неужели Галиша вправду отпустит?» «Женька, похоже, поверил мне не до конца. А зря, между прочим». Именно после второго восхождения и возникло моё особо трепетное отношение к нашей классной руководительнице, да и у многих было то же самое после той поездки. А минеральная вода в Пятигорске отвратная, не то что в соседнем Кисловодске, вонючая, с сильным привкусом тухлых яиц, и стоило так далеко ехать, чтобы попробовать такую гадость. Между прочим, знаменитый провал я в прошлой жизни так и не увидел, ни тогда, ни потом. Но ну, не случилось. Что поделать? Почему бы и сейчас не сделать то же самое, но без побега? А пока экскурсии по вечерам учительницы читают Лермонтова. Массивный каменной кладки портал в скале. Надпись со старорежимной орфографией на арке: Провал. Ну вот, наконец-то я сюда попал. А в тот раз ни причтось. Ничего. Вот сейчас и наверстаю. Пусти на минутку, Жень. Щёлк, щёлк. В нулевых здесь поставят бронзового Остапа собирающего гривенники за вход в провал, а у входа в другой достопримечательность Пятигорск парк Цветник, бронзового уже Кисово-Рабянинова просящего подяния Женеманж спасись жур. помните? Вот и я вспомнил. С какой целью взимаются гривеники, цитирую? С целью капитального ремонта провала, чтобы не слишком проваливался. Вокруг хихикают. Галина одобрительно кивает. Классика, хотя и не из школьной программы. Ян тоже смеется, косится неуверенно. Сентябрьская стычка не забыта. Война фигня, братан. Я не злопамятный. просто злой, и память у меня хорошая. Но слухи этого, конечно, не говорю. Конфликт давно исчерпан, и вспоминать о нём не зачем. Но ведь красиво, чёрт побери. Лазурно-голубое озерцо, стиснутое отвесными скальными стенами, падающей каплей наполняет пещеру гулкими звуками. Дурак я был, что пропустил в тот раз такую красоту. Но он обещал, обязательно надо сбегать, и Женьке обещал, да и самому любопытно, как-то она сложится на этот раз.